Каюте Уддехольма Обитатели Морбаки продолжали свое путешествие, только уже не в большой бричке, а на борту красивого парохода под названием Уддехольм. Целый день они провели в Карлстоде, навещали родню и делали покупки, а под вечер выехали из города и довольно долго стояли в ожидании на причале, который выдвигался далеко в огромное озеро Венерн. Большая Кайса сразу же оробела, потому что другого берега озера видно не было, и ей казалось, будто здесь кончается весь мир. Удивительное зрелище и для нее, и для всех остальных. Красивый белый пароход словно бы вынырнул из безбрежности и подошёл к причалу, чтобы взять их на борт. Когда поручик с женой и мамзель Лависса, и Юхан, и Анна без колебаний поднялись по сходням, Большая Кайса пошла следом. Ведь она считала, что поручик Лагерлёв — человек совестливый, разумный и не станет опрометчиво подвергать своих детишек смертельной опасности. Но что будет, когда они доберутся до того места, где мир кончается? Она, во всяком случае, постичь не могла. Нянька охотно осталась бы на палубе, поглядела, канет ли вода прямиком в бездну или хлынет куда-то еще. Но едва только стемнело... Всех морбокских женщин и детей попросили покинуть палубу. Их проводили в так называемую каюту, которая оказалась самой маленькой комнатой, какую им доводилось видеть, и там они устроились на ночлег. На узком диванчике, тянувшемся вдоль одной длинной стены, расположилась госпожа Лев прямо в одежде. На таком же диванчике напротив мамзель Лависа. Над госпожой Лев, как бы на полке, поместился Юхан, на другой полке, над мамзель Лависой, Анна. На полу между диванчиками улеглись на одеяле большая кайса с хворой девчушкой, так что свободного места вовсе не осталось. Ни сесть, ни лечь, ни пройти. Свет погасили, пожелали друг другу доброй ночи. Надо бы спать. Некоторое время царили полная тишина и покой. Но мало-помалу пол, где лежали большая кайса с девчушкой, начал странным образом качаться вверх-вниз, и малышка словно мячик перекатывалась то к диванчику госпожи Лагерлев, то назад, к большой кайсе. Это было забавно, и малышка совсем не боялась, только никак не могла взять в толк, отчего пол не успокоится. Немного погодя, она услышала, как маменька и тётушка Лависа перешёптываются. «Я съела слишком много жирной лососины у Шостедов», — сказала госпожа Лагерлёв. «По-моему, они не очень продумали меню, а ведь знали, что нам предстоит плавание по Венерну», заметила мамзель Лависа. «Да, от Венерна добра не жди», вздохнула госпожа Лагерлёв. Большая Кайса тоже принялась шептать. «Скажите, хозяйка, мы что же, добрались до места, где озеру конец и вода обрушивается в пропасть?» «Нет, голубушка, озеро не кончится до утра» ответила госпожа Лагерлёв, не понимая, куда клонит нянька. Опять стало тихо, но спокойствие не прибавилось. Пол качался вверх-вниз, и девчушка по-прежнему забавно перекатывалась туда-сюда. Госпожа Лагерлёв чиркнула серной спичкой, зажгла свечу. «Надобно посмотреть, удержатся ли дети на полках, не упадут ли?» сказала она. «Слава ты зажгла свет», сказала тётушка Лависа, всё равно ведь уснуть невозможно». «Хозяйка, мамзеля Лависа, неужели вы не чуете, что нас вниз тягает?» запричитала большая кайса. «Ох, да как же мы выберемся из этой глыби, как домой-то попадем. «О чём это она?» спросила у невестки мамзеля Лависа. «Говорит, что мы подошли к крайнему пределу», ответила госпожа Лагерлёв, которая понимала не больше, чем заловка. Они опять замолчали». Каждая думала о своем. Малышке показалось, что им страшно. Сама-то она чувствовала себя превосходно, лежала, словно в большущих качелях. Но тут кто-то тронул ручку двери. Красную портьеру отодвинули в сторону. На пороге стоял поручик Лагерлёв, с улыбкой оглядывая каюту. «Как там, Густав, шторм начинается?» — быстро спросила госпожа Лагерлёв. «Не спите, стало быть», — сказал поручик Лагерлёв. «Да, ветер маленько разошелся, добавил он успокаивающим тоном. «Капитан посоветовал мне спуститься к вам и сказать, что хуже, чем сейчас, не будет». «А ты чем занят?» — спросила тётушка Лависа. «Ложиться не будешь?» «Где же мне, по-твоему, лечь, Лависы, голубушка?» — осведомился поручик лагер, Лёв. Когда он обвел взглядом переполненную каюту, словно высматривая, где бы ему пристроиться, — В облике его сквозило что-то добродушное и ужасно смешное. Все поневоле рассмеялись. Госпожа Лагерлёв и мамзель Лависа, только что лежавшие в испуге и лёгкой морской болезни, хочешь не хочешь, сели на диванчиках, чтобы посмеяться как следует. Юхан с Анной на своих полках так хохотали, что едва не скатились вниз. Большая Кайса позабыла, что вот-вот окажется на том жутком месте, где озеро конец, и тоже смеялась а малышка обок к неё просто покатывалась со смеху. Поручик лагеря Лев смеялся редко, но выглядел очень веселым, стоя у двери. Дальше-то пройти не мог. «Ну, как я погляжу, с вами все в порядке», — сказал он, когда все немного успокоились. Коли так, поднимусь-ка я, пожалуй, на палубу, потолкую с капитаном». Пожелав им доброй ночи, он ушёл. В каюте снова воцарилась боязнь и морская болезнь, Госпожа Лагерлёв снова тщетно пыталась успокоить большую Кайсу, которая по-прежнему ждала, что они того гляди рухнут в бездну. Малышка же не иначе как уснула, потому что никаких других ночных событий не запомнила.